Глава двадцать вторая. «Мы находимся в доме купца Власова», — Бойко начала Маргарита и обвела рукой большую комнату. В случае с ведьминым лугом трудно отделить ложь от истины. Правда ли, что торговец Григорий, который разбогател на продаже колониальных товаров, чай, кофе, какао, женился на Марфе, а та оказалась связана с потусторонним миром? Верно ли, что дух женщины по сию пору витает в здание? По одним сведениям, у нее имелось шестеро сыновей, четверо из которых умерли, не дожив до года. Учитывая отсутствие прививок, это не кажется странным. Детская смертность вплоть до сороковых х годов XX -го века держалась на высоком уровне. Мы точно знаем одно. Дом, в котором сейчас находимся — Возведен в 1798 году Григорием Власовым. Он состоял в браке с Марфой. Это точное сведение. А еще нам удалось найти праправнучку ведьмы, которая сейчас расскажет страшную историю. Маргарита повернулась к камере боком. «Людмила, ждем вас!» Я, которая стояла в отдалении, изумилась. «Людмила?» Мне о ней никто ничего не сказал. Виктор предупредил, что после краткого рассказа Марго вызовут Виолу, дадут ей задание. «Какое? Это секрет?» «Мила, вы где?» «Появитесь!» — продолжала взывать ведущая. «Кто-нибудь! Объясните, что происходит!» Я внимательно посмотрела на Гончарову и оценила обстановку. Операторы спокойно стоят за камерами. «Михаил не кричит, стопимся!» В помещении сейчас тишина. Никто не нервничает, не спрашивает, где Людмила. Ну, так себя не ведут, если какая-то героиня не появилась вовремя. Значит, разыгрывается спектакль. «Людмила!» — продолжала надрываться Марго. «Так, съемка остановлена!» Я чуть не расхохоталась. Съемки шоу идут пулами. Что это такое?» За одну рабочую смену, в зависимости от того, сколько времени займет потом показ по телевизору, снимают от двух до четырех выпусков программы. И так в течение трех суток. Потом дней 10 перерыв в работе и новый трехдневный пул. За беззаботно веселой картиной на экране прячется напряженная работа, тяжелая и физически, и психологически. Иногда ведущему от усталости делается плохо — Но, несмотря на мухи в глазах, тошноту, ослабевшие ноги и ощущения «сейчас упаду и не встану», тот, на кого нацелены камеры, продолжает петь, болтать, плясать, ругаться, делать все, что ему положено. Знаю случаи, когда человек на самом деле лишался чувств, но после короткого перерыва он опять возникал на площадке, пел, болтал, плясал, ругался. А еще Вилка хорошо знает — тот, кто перед камерой общается с гостями и зрителями, не болеет. Максимум, что он может себе позволить — минут пятнадцать полежать в своей гримерке после того, как скорая истыкала его уколами. И опять вперёд — петь, болтать, плясать, ругаться. Почему телезвезда себя не жалеет? Большинство любит свою адскую службу — Ощущает на съемках энергетический подъем. Ну и не хочется потерять деньги, лишиться возможностей, которые появляются, если твое лицо регулярно маячит на телеэкране. Что произойдет, если кумир миллионов скончается во время работы? Его приклеят на скотч, и он весь пул отстоит с улыбкой. Порой изо рта ведущего вылетают неинтеллигентные слова, которых нет в сценарии. Их потом, если сочтут нужным, уберут при монтаже. И да, крайне редко, в исключительном случае, тот, кого зрители наивно считают на съемке главным, может впасть в истерику, затопать, завизжать. «Это снимать не надо, не надо!» Но слов «съемка остановлена» он никогда не произнесет, потому что не ему подчиняется съемочная бригада. А Марго сейчас выпалила фразу «спокойно». «Значит, сейчас я стану действующим лицом некоего спектакля». Людмилу сюда! закричала Гончарова. И тут к ней подбежала растрепанная девушка, затараторила. Здрасте, простите, она пропала, ушла по коридору и. На моих глазах! Девица картинно заломила руки. Из стены выскочили черные пальцы, схватили женщину, закричали. Я подавилась смехом! Пальцы закричали. Ну и ну! «Отдам Людмилу только белой ведьме!» — договорила якобы редактор. Марго картинно приложила ладонь к колбу. «Боже! Потусторонние силы, которые обитают в особняке купца Власова, решили помешать съемке! Виола, идите сюда скорее!» Я поняла, что настал мой звездный час и бодро пошагала к Гончаровой. Та заулыбалась. «У нас форс-мажор. Купец Власов стал привидением». До сих пор живет в доме, где мы сейчас находимся. Он уволок Людмилу, свою прапраправнучку. Хочет превратить ее в колдунью. Ваша задача — найти книгу заклинаний, колдуна, и тогда женщина вернется. Задание трудное и опасное. Вы имеете право отказаться от него, но тогда вы бываете из шоу, лишаетесь возможности продемонстрировать свои ведьмяческие способности — стать победительницей. Оборот ведьмяческие способности тоже повеселил меня. Но сейчас следовало сохранять спокойствие и хорошо сыграть роль опытной бабы-яги. «Согласны?» — уточнила Марго. «Да», — решительно ответила я. «Вы очень храбрая женщина», — похвалила героиню Гончарова и снова обратилась к редактору. «Ольга, можете показать место, где Людмилу сцапал призрак?» Девушка вытянула правую руку вперед. «Там!» Я тихо вздохнула. «Любе, старшей сестре Марго, сценаристу шоу, следует внимательнее относиться к тексту. Минуту назад участница съемки сообщила про коридор». «Спасибо», — закивала Марго. Исполнительница роли сотрудницы убежала. Ведущая опять глянула на меня. «Оцените обстановку». «Здесь где-то определенно имеется вход в мир духов. Найдите его. У вас есть три попытки. Если все они окажутся неудачными, вы покинете наше шоу. Будьте внимательны. Времени мало». Я начала разглядывать комнату. Ремонта тут давно не делали. Из мебели имеются диван с разорванной обивкой, несколько стульев, колченогий стол, Послышался тихий шорох. Я скосила глаза и увидела, что операторы повернули камеры, нацелили их на стену слева, а там... Я чуть не расхохоталась. А там стоит новенький, современный шкаф из популярного сетевого магазина не особо дорогих товаров. Данный предмет мебели предназначен для офиса. Дома его никто не поставит, даже в прихожей. И шифонер быстро соберет даже школьник третьего класса. Ну и зачем приносить в давно нежилое здание новый армуар?» Я ткнула пальцем в недавно купленный гардероб. «Там. Давайте проверим», — прищурилась Маргарита. Я подошла к створкам, распахнула их и поняла, что не ошиблась. Внутри не обнаружилось ни полок, ни ящиков, а вместо задней стенки оказалась дверь. «Браво!» — зааплодировала за моей спиной Маргарита. «С первой попытки и прямо в яблочко! Ну что ж, открывайте. Мы с вами пойти не сумеем. Вход в мир духов только для белой ведьмы. Найдите книгу». «Сколько у меня времени?» — уточнила я. «До часа собаки. Будьте осторожны. Много опасностей подстерегает Виолу. Окажетесь один на один со страшными монстрами. Никто не сумеет вам помочь. Используйте все своё мастерство, дабы выжить, найти книгу заклинаний, с ее помощью вырвать из рук черных пальцев Людмилу. Устроителям шоу определенно следует поменять сценариста. Руки черных пальцев. Похоже, Люба Варкина плохо училась на сценарных курсах. Я потянула на себя тяжелую створку, в нос ударил запах давно нежилого помещения. Потом перешагнула через порог, услышала, как за моей спиной раздалось тихое щёлканье, сообразила. Створку заперли. И начала осматриваться.